Глава 17. Лика. «Я беременна, девочки!» В комнате повисает тишина, и без того вялый интерес к конспекту по философии теряется окончательно. Я осторожно поднимаю взгляд, нахожу им Настю, сидящую на своей кровати посреди разложенных учебников и тетрадей. А потом мы уже обе одновременно поворачиваемся к Вере, застывшей в распахнутых дверях нашей душевой. «Чего?» Ошарашена хлопает глазами Настя. А я повторяю ее реакцию, уставившись на Веру. В домашнем халате и со взлохмаченным пучком блондинистых волос она испуганно прижимает руки к груди. «Беременная». Я не нахожу, что ответить, и откладываю тетрадь на свою подушку, а Настя лишь громко присвистывает. «Офигеть! Когда ты успела? А твой в курсе? Чего делать думаешь?» Несколько секунд Вера молчит, хлопая глазами. А потом? А потом она просто громко ржет на всю комнату, сложившись пополам: Мы, девки, повелись! Видели бы вы свои лица. Вер, ты в себе вообще? Не выдерживаю уже я, глядя на то, как соседка, вытирая выступившие от смеха слезы, усаживается на свою кровать. Да, в себе! Цокает Вера, закатывая глаза. Но Оскар по мне точно плачет. А значит, и этот козел поверит. Теперь осталось вот. Она достает из кармана халата что-то очень тонкое и бумажное и трясет этим в воздухе. Оказывается, нарисовать эту вторую полоску, чтобы не спалиться. Не так-то просто. Ты собираешься кому-то подцануть липовый положительный тест? Я настороженно распахиваю глаза. Да! Верка совершенно спокойно кивает. И пались ей улыбки видно, что стыд и совесть нисколько не собираются ее мучить. Да ты гонишь! Настя крутит пальцем у виска. Мы с ней переглядываемся и во взглядах друг друга уверенно читаем одно и то же. Гонит. Девочки, да он бросил меня и ушел к новой тёлке. Нормально? Вера гневно сверкает глазами, смотря то на меня, то на Настасью. Теперь его очередь нервничать. Может, денег на аборт даст, а мы с вами в ресторан сходим. Так что давайте без нотаций. Лучше помогите. Один тест я уже запорола, но у меня есть еще. Но вот нужной жидкости в моем организме не осталось. «А этот козлина едет сюда на важный разговор со мной, так что вот, на вас одна надежда». Соседка снова лезет в карман и вытягивает небольшую упаковку, которая тут же летит на Настину кровать. Но, скривившись, та швыряет тест обратно Вере. «Я не буду в этом участвовать, это подло». «Ну тогда ты, лека помоги по-братски». Вера тут же перекидывает тест на беременность мне на подушку. Косясь на беленькую упаковку, я тоже согласна подхватываю мнение Насти. «Мне кажется, это нифига не смешной пранк». Вера в изумлении приоткрывает рот, а в ее глазах плещутся волны недоумения. «Вы чего, девки? Жалеть этих сволочей беспринципных собрались. Ладно это». Она подбородком указывает на Настю, а потом резко переводит рассерженный взгляд на меня. «Но ты, Лика, не смешной пранк, говоришь?» «А твой, Марк, как поступил с тобой? Тебе сильно весело?» «Весь универ обсуждает, что он поматросил и бросил?» А ты до сих пор, которую неделю, воешь по ночам в подушку и думаешь, что нам не слышно!» Эти резкие слова стрелой вонзаются мне между ребер. Воздух у легких колется, делая вдох невыносимым. Хочу я этого или нет, но глаза тут же становятся влажными. И так происходит, потому что Вера права прошло уже чуть больше двух недель рваный глубокий шрам оставленный марком и не думает затягиваться он по прежнему болит и кровоточит во мне все еще слишком живы моменты проведенные с ним каждое прикосновение и поцелуй закрывая свои глаза я тону в темноте его глаз мне с трудом удается найти силы ходить на пары так или иначе я вижу марка в университете пересекаемся в коридоре или в столовой но как будто и не знакомы. Словно никогда и не были. Словно я — пустое место. Именно так себя я ощущаю. Меня нет. Я растоптана и унижена. Внутри меня все выжжено пустотой. А ведь меня предупреждали. Предупреждала та, кто сейчас рядом с Марком практически каждый день. Та самая Карина. Я даже не знаю, что почувствовала, когда впервые увидела их, зажимающихся в коридоре у стены. Это было что-то сильнее боли. Ее руки, обвивающие его шею, его ладони, лежащие на ее талии. И я вцепилась этой стерве в черные патлы, а потом выцарапала глаза и марку. Но такая картинка разыгралась только в моей фантазии. Все, что я сделала на его, это проскулила всю пару, закрывшись в женском туалете. А еще у меня теперь есть правило прогуливать физкультуру, потому что там он. На меня многие косятся. Кто-то с сочувствием, кто-то с ядовитой улыбкой. Все знают, что я больше не зверушка Марка Громова. Поэтому слова Веры оказываются острее любой бритвы. Я снова проглатываю солёные комока слез. слёз. И во мне, первый раз того момента, как я в каком-то забытии выбежала из дома Марка, появляется что-то помимо боли и жалости к самой себе. Я доскрежета зубов, чувствую жгучую, всепоглощающую, обиду и злость. Именно это заставляет меня подорваться с кровати, забрав с подушки упаковку с тестом. А, это я понимаю, настрой. Одобрительно щебечет Вера. Лика, это же гадка Настя гневно подпирает бока руками. Причём тут чужой парень, если тебя обидел Громов? Это разве справедливо? Громов. Фамилия, которая снова заставляет мои легкие сжаться до ощущения предобморочных звездочек в глазах. Да плевать не на справедливость, потому что эта справедливость плевала и на меня. Вот такие вот у нас идеальные с ней отношения. Озлобленно цежу я и скрываюсь за дверью ванной. Через пару минут я возвращаю Вере в скрытую упаковку с лежащей в ней использованной тест-полоской и делаю это со спокойной душой. Если получится заставить понервничать хотя бы одного предателя, то оно этого явно стоит. «Спасибо, подруга!» Под недовольный вздох Настасья Вера улыбается и аккуратно за синий хвостик достает из мягкой упаковки тоненькую полосочку. А теперь начинается самое интересное. Сейчас будем... Но неожиданно она замолкает, а ее глаза расширяются. Лика, здесь что, две полоски? Смешно обхохочешься. Хмыкаю я, плюхаясь на свою кровать, заваленную конспектами. А я не шучу. Голос Веры просаживается, и она поднимает на меня до нельзя округлившиеся глаза. На тесте есть вторая полоска. На нашу маленькую комнату снова падает тишина. Верка, Настя и я безмолвно обмениваемся взглядами. Мне становится слишком неуютно, когда соседки одновременно направляют свои распахнутые глазище в мою сторону. «Вы чего, девочки?» С тяжелеющим сердцем бормочу себе под нос и смотрю теперь только на Веру. Но она, лишь нервно сглотнув, медленно протягивает мне тест. и Я срываюсь с места, выхватывая из ее рук тоненькую бумажную полосочку. Даже не замечаю, что мои пальцы дрожат еще до того, как я впиваюсь в нее взглядом. И все происходящее вокруг замирает, становясь тягучим и зыбким. Потому что возле темно бордовой яркой полоски красуется бледная, полупрозрачная, но, как ни крути, заметная вторая полоса. Моргаю, зажмуриваюсь и еще раз моргаю. Полоска все еще на месте. Но только что ее не было! Шепчу вмиг ставшими сухими губами. Это невозможно. «Ну, если вы с Громовым не предохранялись, то...» Осторожно тянет Вера. «Мы только самый первый раз, а потом...» Я запинаюсь, продолжая гипнотизировать свой же тест на беременность. Он просто... Мои щеки покрываются пунцовым цветом, когда в голове непрошенным гостем ярко вспыхивает. «Рыжик, все будет нормально, поверь». «Ясно». Похоже, у парня с эрекцией порядок, а вот с реакцией... Без стеснений и с усмешкой констатирует Вера. Настя возмущенно шикает, и между моими соседками завязывается словесная перепалка, в которую я не вслушиваюсь. Так и стою посреди комнаты, держа тест с двумя полосками. Не в состоянии осмыслить и поверить. Моя рука на автомате тянется к заднему карману джинсов за телефоном, и милый котик в приложении встревоженно сообщает мне о третьем дне задержки. Сердце тут же сползает куда-то по ребрам. «Мамочки, третий день! Я ведь никогда пристально не следила за циклом. Необходимости не было, поэтому и подумать не могла. Да и до этой минуты меня больше беспокоила боль душевная, чем какие-либо метаморфозы в моем организме». И пока девочки насторожённо перешёптываются, поглядывая на меня, я шалела мечусь взором с экрана телефона на две полоски. «Нет!» С нарастающим чувством отчаяния встряхиваю головой. «Это просто тест тупой, косячный, а задержка потому что стресс, ведь так?» Наверное, Вера и Настя молчат. А через полчаса мной из ближайшей аптеки выкуплены, наверное, все существующие тесты. Но еще выпито приличное количество жидкости. Трясущимися ледяными пальцами раскладываю в ряд на бортике раковины тоненькие бумажки с разноцветными хвостиками. И со всех на меня смотрит призрак второй полоски. Пульс истерично бьет по венам. И меня трясет уже не только в пальцах. Дикий озноб прокатывается по всему телу, делая ноги ватой. Нет, так не должно быть. Так может быть только у каких-нибудь незамороченных, беспечных дурочек, а я ведь... И самая правильная мысль за последние недели нокаутом проходятся по моей голове. Прикладываю затылком к холодному кафелю и медленно стекаю на пол. Боже, а я ведь и есть дура. Лика, ты как? Настя осторожно протискивается в нашу душевую. Найдя взглядом меня, сидящей на полу, она испуганно вытягивается в лице. Следом в дверях появляется и голова Веры. И обе теперь смотрят на меня с переживанием и интересом. А я почему-то расплываясь в дебильной улыбке. Мне хочется и смеяться, и рыдать в один момент. «Вер, забирай все тесты. Там ничего и пририсовывать не надо. Я беременна, девочки».